Голос у тебя, брат, душевный. Ой. А я вот тут вот пришел, суженый, дневальный, прибегает. Письмо, говорит, от жены. Ну, читаю. И Это хорошо, то хорошо. В общем, рай, а не жизнь. А? Ну, честно говоря, я жаловаться-то ее сам отучил. Не люблю, когда жалуются. Вот она и постаралась, понял? Все хорошо. Да, но ты сам подумай. Одна. Ребеночек намечается. В городе не привыкла. Я же её из деревни брал. Вот и подумай, каково я сейчас одной, а? Да, такие письма лучше с утречка получаются. и я про это. Знаешь, лежу, ворочаюсь, сна нет. Ой. Да, так вот я и говорю, голос у тебя, брат, а? Пьёшь, куришь, а голос ничего душевный, а? Эх, ты в самодеятельности не пробовал? Нет. А ты попробуй. Там сейчас, знаешь, как день работаешь, два поешь. А? Ну, так что делать будем, а? Отбой, спать пойдем. А витрину-то оплачивать надо. Какую витрину? А ту, которую ты разбил. Я ж тебе говорю, я тебя узнал. Это я за тобой гнался, я. Не веришь? Но мы подъехали, а вас еще двое было. Ты еще какой-то длинный в плаще. на тебе еще такая зеленая курточка, а? Точно? Ну, ты сходу через кусты в подъезд. От с подъезда моя промашечка. Он оказался проходным. Ох, я б тебя достал. Ну, так чё? Признаёшь? Чё признавать-то? Да я тебе ты час толкую отвечать. Кто будет? Государство, что ли? Слушай, отстань, а. Да как я от тебя теперь отстану? Вот если бы я тебя не видел, другое дело. А я ж тебя вижу. Ты вот, он. Ты меня теперь сажай. Кому ты нужен? Сажать тебя. Вот денежки, это другое дело. У тебя дома кто, мать? Ну? Вот ей пошлем штраф. 200 рублей. Откуда 200? А ты что думал? Это что фирменное? 6 квадратных метров? Ну ладно, 180, все. Слушай, слушай, ты сам отстанешь. Или может тебя побить, а? Ну побей попробуй. Ох. Ну, ребят, ну чего он пристал ко мне? Ну, что ты привязался-то? Тихо, тихо, ребят, ты не впутывай. Уголовное дело. Ты что, это же не в А Что? В чем дело? Вы что? Да не, мы шутим. Шутим, шутим. Казарма, между прочим, спит. Ладно, ладно. Ты молчи, ты что? Ладно, все. Какой ты нервный. Все, сняли эту тему. Все, пошутил я. Спой лучше вот это, знаешь? И чтоб никто не догадался. И чтоб никто не догадался. В тот вечер Полухин по наряду циклевал полы в одном из служебных помещений. Делал он это старательно, но, увы, очень неумело. Сержант Карпенко, наблюдавший за ним некоторое время, в конце концов не выдержал. Эх вы, Полухин, Полухин. А ну-ка дайте стекло. Дайте, дайте, Полухин. Так, показываю вам. Стекло держите наклонно. Вот так. И нужно легонечко. Понимаете, Павел? Легонечко. Смотрите. Вот. Раз. Два. Видите, совсем другая стружка пошла. Так. Эту стружку в сторону веником. Вот так, да? Затем тряпку. И это место вот так вот тряпкой затираете, да? Вот. Ну вот, пожалуйста, совсем другой вид, Полухин, а? Вот ваше место и мое. А что, Полухин, не приходилось полоциклевать, да? Да вот представьте, не приходилось. Ну вот и осваивайте. Может пригодится, когда квартиру получите вы или ваш товарищ, как раз вот и освоите. Да, да. Да, вы перекурить не желаете, вы Полухин? Ну, давайте. Давайте перекурим. Давайте. Что вам не спится, товарищ сержант? Скажите, Полухин, а почему вы до сих пор не женаты? Ну, во-первых, знаете ли, я считаю, что мне еще можно подождать. А во-вторых, на ком жениться, товарищ сержант? Тоже, знаете ли, вопрос непростой в наше время. Ну, это вы бросьте, Полухин, бросите. Есть. Есть. Есть, на ком жениться -то, есть. Товарищ сержант, у вас что, какая-то конкретная кандидатура для меня имеется, да? Слушай, ты сказал бы, я тебе, да ладно, уж не буду. Ну, почему вы Ладно, скажите? все, закончили наш разговор. Ну, как знаете, как знаете. Дело ваше. Что вы так разволновались, товарищ сержант? Да подумаешь, это проблема. А, ладно. Закончили наш разговор. Ты понимаешь, в чём дело, Полохин? Я ведь здесь тоже с одной списался. Она из наших краёв теперь в городе живёт. Так она, в общем, на лицо-то приятная. Списался, да? Ну, да. Понятно. Вот в этом весь вопрос теперь не знаю, что делать. Стоит ли ехать-то туда? Ну, почему не стоит? На лицо приятное? На лицо приятное. Ну, значит, стоит. Мужчина mm. в таких случаях не должен раздумывать, сержант, знаешь так, вперед. <смех> надо ну, же как сказать, Полухин, вперед. А что? Понимаешь, мне надо учиться, у меня это всего восемь классов, тут сделал вот такое, но ну, потом это не любовь, если списался, верно? Я так понимаю. Ах вот в чем. Дело. Я может кого-нибудь еще и встречу, но мало ли в жизни бывает, верно? А тут все, брат, ты женат. А чем ты рискуешь? Ну, разведёшься в крайнем случае. Вот то и оно, что разводиться потом, mm. а? А что здесь такого? Что это за проблема такая? Это сейчас, пожалуйста, просто... Поживут, поживут, очухаются. Что остаётся делать, сержант? На Развод. Даже хорошо, через годик, глядишь, он с новой женой, она с новым мужем, и ничего. Друзья. Кто это, друзья? Все друзья. Вот так посмотришь, раз, два, три, четыре, все друзья. Проще надо смотреть на вещи, сержант. Понимаешь, проще, легче, свободнее. Я вот никак не пойму тебя, где ты шутишь, где ты говоришь серьезно. Никак не разберу тебя, слушай. Вообще, вот такого, как ты, Полухин, я еще в армии не встречал. Ну, считай, встретились. Ты с какого года будешь, Полухин? С того же, что и ты. Мы с тобой одно поколение, сержант. Понимаешь? Одно. Да. Вот смотри, Палухин, я лягу спать, закрою глаза, а сон хоть убей. Все, знаешь, люди, люди стоят перед глазами. И те, кто ушел давно, и те, кто еще служит. Да, огромная у нас страна, людей много, и все разные. Да. А вот скажи... Где мы с тобой встретились, если б не в армии, а? Да, это, а -а -а. пожалуй, верно. А вот что получается? Если Слушай, бы... ты извини меня, старичок, мне пора идти. Что-что? Ой. Виноват? Извините, товарищ сержант, я одневальный, мне там Бардукова надо сменять, так что разрешите идти. Да-да, конечно, конечно, Полохин, идите. Спокойной ночи, сержант. Ушел Полухин. Сержант проводил его взглядом. И вдруг заметил новобранца, который, крадучись, пробирался к себе в казарму. Стой! Стой, говорю, ну! Подойдите ко мне. А, так это вы, товарищ сержант. А, так это вы, рядовой волонец. А что это вы здесь делаете, а, товарищ сержант? Слушайте, вы интересно рассуждаете. Это я вас должен спрашивать, что вы здесь в такое время делаете. Почему вы не в казарме? Ну так, вышел прогуляться. Что вышел? Выживайте. Прогуляться. Моду взяли. По ночам прогулки устраиваете. Ладно, волонец. Утром я с вами разберусь. Марш казарму. Есть, товарищ сержант. А ну, стойте. Кругом. А ну-ка достаньте, что у вас за пазухой. Да у меня там нет ничего за пазухой. Я что? вам приказываю, достаньте, что у вас за пазухой, рядовой волонец. Да вы что, Волонец, вы понимаете, что это такое? Да, конечно. Портвишок, товарищ сержант. Да это ЧП. Понимаете вы, ЧП. А ну, разбейте ее. Как же я ее разобью, если она... Я вам приказываю разбить быстро, ну что ждете? Кто волонец? Без спиртного жить не можете, да? Так точно, товарищ сержант. Врете? Никак нет. Хорошо. Я вас заранее предупреждаю, что будете разговаривать с командиром взвода. Есть. Кругом? Есть. Кругом? Хорошо. Стойте. Стойте, волонец. А кому вынесли бутылку, рядовой волонец? Себе, товарищ сержант. Все. Марш к казарму. Есть.